Глава 27. Энгус Кадваладдер был уже готов к вскрытию и всем своим видом показывал нетерпение, когда Маклин открыл перед Ричи дверь в анатомический театр. Они припарковались неподалёку от морга, но всё равно успели вымокнуть. И Маклин физически ощущал, как ледяной декабрьский дождь просачивается сквозь тонкую ткань его нового пальто. Разумеется, старое было понадёжней, но от него осталось лишь зала. «Опаздываешь, Тони», — заметил патологоанатом. «Похоже, это входит у тебя в привычку», — искал парковку, — объяснил Маклин, вытирая носовым платком влагу с лица. «Что? Снаружи опять льёт?» Кадваладер окинул вошедших взглядом, задержав его на речи несколько дольше, чем позволяли приличия. Потом расплылся в широкой улыбке. «Раз уж грубиян инспектор не считает нужным нас представить, разрешите мне самому». «Энгус Кадваладер, городской патологоанатом». «Э, «Детектив-сержант Ричи», — не вполне уверенно ответила та. «Детектив-сержант?» — Кадваладер перевел взгляд на Маклина. «Значит, у Тони появились от меня секреты». «Как сказать, Энгус?» «Сержант Ричи сегодня первый день на работе. Раньше она служила в Абердине». «В Абердине?» — повторил за ним Кадваладер. «Боюсь, мой скромный морг тамошнему и в подметке не годится». Но я всё же постараюсь вас не разочаровать. Приступим. Мёртвая девушка лежала на холодной стальной поверхности анатомического стола, словно бы принимая солнечные ванны под резким светом ламп. Теперь, когда её вытащили из воды и привели в порядок, она выглядела моложе, чем Маклин поначалу решил. И казалась прямо-таки трагически красивой. Мёртвенная белизна кожи и серо-жёлтые кровоподтёки не могли скрыть подтянутое, стройное тело. При жизни это была спортивная, привлекательная молодая женщина. «Возраст — 20 с небольшим». С этими словами Кадваладр приступил к подробному обследованию тела жертвы. Маклин видел своего приятеля за работой столько раз, что если бы его об этом спросили, он предпочёл бы уменьшить число. Чаще всего он присутствовал при этом в одиночку, повинуясь приказу начальства, которое само не очень-то сюда рвалось. Иногда в компании Ворчуна или другого детектива. Сейчас же, когда рядом была Ричи, он вдруг ощутил неожиданную неловкость. Может, дело в том, что на столе лежала обнажённая, юная. Да, просто женщина. Но в этот раз вскрытие оказалось святотатством. Маклин искосо взглянул на Ричи, которая широко раскрытыми глазами наблюдала за происходящим. На лице её читалось напряжённое внимание и что-то ещё. Чего он не смог разобрать. Маклин прислонился к стене, скрестил руки на груди и продолжил своё созерцание. Значительное время спустя, когда Трейси уже зашивала тело безымянной девушки, Маклин и Ричи прошли следом за Кадваладером, который прямо на ходу содрал с себя верхнюю рабочую одежду и засунул в корзину для стирки, в его небольшой кабинет. «Причиной смерти однозначно является рана на шее», сообщил патологоанатом. Смерть наступила от 24 до 48 часов перед тем, как её нашли. Я полагаю, что в воде она провела не более шести часов, а до того тело вымыли с мылом. Синяки на запястьях и лодыжках свидетельствуют о том, что она была связана по меньшей мере трое суток и в это время имела половое сношение. Судя по травмам и разрывам, насильственное. Примерно за сутки до смерти. Желудок полностью пуст, так что как минимум два дня перед смертью она ничего не ела. Возможно, больше двух дней. «Как насчет токсикологии? Есть что-нибудь?» «Нам все еще не прислали результатов по предыдущему телу. Боюсь, что и в этом случае многого ждать не приходится. Она несколько дней ничего не ела и потеряла почти всю кровь. Токсикологам толком не с чем работать». «Существует ли вероятность, что ее и Одри Карпентера убил не один и тот же человек?» — спросил Маклин, хотя и сам прекрасно знал ответ. Кадваладр покачал головой. Вероятность Тони существует всегда, но в данном случае исчезающе малая. К тому моменту, когда они вернулись в управление, Маклин уже почти уговорил себя. «Это не может быть Андерсон, он мёртв». «Как насчёт Далглиш?» Маклин застыл, как вкопанный, прямо на ходу. Ричи успела пройти пару шагов, прежде чем заметила и обернулась. «Думаете, это она?» «Только с какой стати?» «Нет-нет, я не имела в виду, что это она убивает». Я хотела спросить про её книгу. Описаны ли там те подробности преступлений Андерсона, о которых, судя по всему, осведомлён убийца? Если нет, это даст нам зацепку». «Понятия не имею», — признался Маклин. «Я этой книги не читал». «Не читали?» «А я думала...» «Что вы думали?» «Что мне захочется об этом вспомнить?» «Я, между прочим, сам присутствовал на местах преступлений лично». Это я нашёл собственную невесту, плавающую под мостом в долбаную новогоднюю ночь. И это был тот ещё праздничек. «Я... Я прошу прощения, сэр». Ричи опустила взгляд себе под ноги. И Маклин почувствовал неловкость от того, что на неё набросился. «Послушайте, Ричи...» Он обнаружил, что не может решить, как к ней обращаться. «Ваш первый день начался не лучшим образом. Вообще-то вы должны были сегодня знакомиться с управлением и с коллективом». «Вам просто не повезло, что всё это случилось именно сейчас». «Понимаю, сэр». Ричи остановилась у служебного входа. «Сказать по правде, я предпочитаю сразу окунуться в работу, а не околачивать груши целый месяц на вводных собраниях и курсах. И ещё раз. Кёрсти». «Что?» При звуке этого имени у Маклина снова всё сжалось внутри. «Меня так зовут. Кёрсти. Хотя Ричи тоже годится. В Абердине меня почти все детективы так и звали. Я не против». Маклин смотрел на неё, не зная, что сказать. Неловкую паузу прервало появление Макбрайда, который сжимал в руках листок бумаги и выглядел запыхавшимся, словно бежал от самого детективного отдела. «Сэр, кажется, мы её опознали!» Он сунул листок Маклину. Это был факс из отдела пропавших без вести в штаб-квартире полиции, большую часть которого занимала зернистая черно-белая фотография. Маклин прочитал имя и остальные данные, Потом протянул листок Ричи, как бы спрашивая подтверждения. Хотя в нём и не нуждался, как неплоха была фотография, на ней, несомненно, была изображена девушка из морга, у которой теперь появилось имя — Кейт Маккензи.